Глава десятая. Тошно? Мерзко? Да удури противно. Как теперь дочкам в глаза смотреть? Что им сказать? Папа вас любит, но будет жить с другой? Ведь знал, на что шел, знал, как нас предают, но все равно выбрал ее. За что, господи? Надо держаться, подавать пример стойкости. Не позволю мерзавцу сломать меня. Ничего, прорвемся. Ради себя, ради детей справлюсь. Мы еще посмотрим, кто в этой войне победит. Рывком поднявшись, пошла в ванную. плеснула в лицо холодной водой, смывая слезы в перемешку с потекшей тушью. Пока мокла под холодными строями, вспомнился день нашего с Рустамом знакомства. Боже, как давно это было. Мне исполнилось восемнадцать, я училась на третьем курсе училища. Робкая, наивная провинциалочка с туго заплетенными косичками россыпью веснушек на носу. И тут он, Рустам Довлатов, первый красавец района. Высокий, статный, с копной блестящих черных волос и бездонными, как ночь, глазами. Помню, мы с девчонками возвращались с занятий, щебетали о чем-то, а он подкатил на своей крутой тачке. Бумер, не дать не взять. Не новый, конечно, но по тем временам верх понтов и престижа. Притормозил возле нас, стал клеиться, Свистел, подмигивал, отвешивал комплименты. Прям-таки кот, объевшийся сметаны. Девчонки хихикали и строили глазки, а я стояла вся красная. Смущалась дико. «Куда мне до такого ферзя?» Несколько месяцев Рустам за мной ухаживал и никак не думал остывать. Его решительности можно было только позавидовать. Довлатов будто бы случайно оказывался там же, где и я. Караулил возле дома, провожал до училища, Присылал с курьером огромные букеты и коробки конфет. Осыпал комплиментами, сравнивал с луной и звездами. Голова шла кругом от его неистовых ухаживаний. Влюбилась, кажется, по уши. Но подпустить ближе боялась. Слишком уж взрослым и опытным казался Рустам. Из обеспеченной семьи, весь из себя крутой и дерзкий. Но многое изменилось после одной вечеринки у подруги. Рустам тоже там оказался. Пригласил на медленный танец, прижал к себе крепко-крепко. Глядел в глаза так, что коленки подгибались. И тут моя решимость дрогнула. Мы впервые поцеловались. Долго и со страстью. А потом он меня украл. В лучших традициях, как у них принято, подкараулили в общежитии с друзьями, схватили и в машину. Глаза завязали, чтобы маршрут, видимо, не вычислила. Несколько минут куда-то везли, и я думала, все, конец. А оно совершенно иначе обернулось. Когда повязку сдернули, я обомлела. Вокруг такая красота, что дух захватывала. Поляна усыпана цветами, озеро искрится закатным солнцем. На траве разложены подушки и покрывала рядом корзины с фруктами и напитками. Посреди этого великолепия рустам в белоснежной рубашке, сияющей улыбкой. Он взял меня за руку, прижал к себе и признался, что с первого взгляда потерял голову. А я стою, глазами хлопаю растерянно, поверить боюсь в такое счастье. А Рустам возьми и поцелуй меня. Нежно-нежно, бережно так. Умолял стать его женой, клялся подарить настоящее счастье. Я верила и не верила своим ушам. Плакала, смеялась, кидалась ему на шею, а Рустам гладил меня по волосам И твердил «Клянусь, ты будешь самой счастливый. Никогда не обижу, не предам, сделаю все ради твоей улыбки». И я верила. Каждому слову верила. Слеза скатилась по щеке и оторопливо смахнула ее. Да уж, из гряз в реальность возвращаться больно. Где теперь этот пылкий влюбленный юноша? Сгинул вместе с моими надеждами. А вместо него... Лживый изменник, бросивший семью ради смазливой девки. Тот Рустам умер и сгинул вместе с моей любовью. А этот новый — предатель и подлец. И ведь не просто загулял, а по уши втрескался. Страшно представить, чем они с Викой сейчас занимаются. Небо страхуются, как кролики, продавливают матрас в хлам. От этих картин аж наизнанку выворачивает. Какая же я дура. И верила. «Любила, берегла наш семейный очаг, а он...» Тихонько всхлипнув, я посмотрела на часы. «Почти час. Лилю надо сбирать, Надо идти. А мне меня ни сил, ни желания». Кое-как поднявшись, вернулась обратно в прихожую, накинула куртку, обулась. Руки тряслись, никак не могла попасть ногами в ботинки. Надо взять себя в руки и успокоиться. Лиле нельзя видеть меня такой развалившийся, разбитой не хочу чтобы мое настроение ей передалось дети ни в чем не виноваты тяжело вздохнув я вышла из квартиры поймала тусклый взгляд в зеркале лифта бледное лицо красные глаза М да красавица но ничего прорвемся я ехала в автобусе бездумно, глядя в окно мир будто выцвел стал блеклым и унылым улыбающиеся люди веселые дети все казалось Фальшивым раздражало безмерно. Душу точила черная тоска. И как теперь жить дальше? Как растить дочерей, изображать радость, когда внутри все превратилось в выжженную пустыню? В школы, как всегда, гомонили ребята. Визжали, носились, играли в салки. Лилю я заметила сразу, она с подружками играла в классики. Косички развивались, щечки раскоснялись, такая славная, такая. Родная кровиночка. Сердце сжалось от острой любви и жалости. Бедная моя девочка, ни о чем ведь не подозревает. Как же ей сказать правду? Не представляю. Вдруг к Лильке подскочил какой-то мальчишка, дернул закосу, та замахала руками, застрекотала возмущенно, а он возьми и чмокни ее в щеку. Лиль покраснела, подружки захихикали. Им по десять лет, а туда же в любовь играют. Горькая усмешка исказила губы. Ну да, мальчики, всегда так. Сначала задирают, оскорбляют, а потом лезут целоваться. Лапают, соблазняют, голову дурят. А как дура поддашься, растаешь — все никому не нужна. Так и живем, бабоньки. Жизнь — боль. Часы пробили три. Малышня с гиканием рванула к родителям. Лиля тоже кинулась мне навстречу, обняла за шею. Я машинально погладила ее по голове, вдохнула родной запах детского шампуня. Господи, помоги найти нужные слова. Будь моей опорой, не дай сломаться. «Мам, а где папа?» Звонко спросила дочка, сия глазами. «Он же по четвергам обычно меня вместе с тобой забирает». Батуком застрял в горле. Что сказать? Как не травмировать ребенка, но и не солгать? Малышка... «А папа...» «У него дела появились. Я вечером расскажу, ладно?» «Нет, все-таки не смогла». «Ладно, дождемся Киру вечером. Поговорим во время ужина». «Хочешь мороженого? А пошли в кафе?» «А пошли!» Хихикнув, дочурка сжала своей ладошкой мою руку, и мы двинулись в сторону парка. А вечером, когда я приготовила ужин и вернулась Кира, мы сели за стол втроем. Не осуетилась на кухне, накрывая на стол. Ужин был почти готов. Ароматный плов с курицей и свежий овощной салат. «Кира, Лиля, идите ужинать!» Девочки вошли в столовую. Младшая плюхнулась на стул, а старшая вертела в руках телефон. Кира сидела с блаженной улыбкой, что-то строчила в мессенджере. Ее пальцы так и порхали по экрану. Лиля нахмурилась и толкнула сестру локтем. «И хватит уже залипать в своих дурацких чатах!» У нас семейный ужин. Слышь, малявка, не лезь не в свое дело. Я подошла к столу и поставила перед каждой дымящуюся тарелку. Надо срочно разрядить обстановку, а то сейчас передерутся. Девочки, пожалуйста, не ссоритесь И вообще, я хотела с вами серьезно поговорить. Кое-что случилось. Вы уже взрослые, должны понять. Отодвинув стул, я тяжело опустилась на сиденье. Разговор предстоял непростой, но тянуть дальше нельзя. Рано или поздно все равно узнают. И пусть будет лучше, если об этом скажу им я. «В общем, дело вот в чем», — выдохнула я, комкая края кухонного полотенца. «Мы с вашим папой решили расстаться». «Что?» — в один голос вскрикнули дочки. Я вздохнула и пояснила. «Так получилось, милые. Иногда взрослые ссорятся и понимают, что... Больше не могут быть вместе». «То есть вы поругались, да?» Тихо спросила Лиля, хлопая ресницами. «Но ведь вы помиритесь, правда?» Сглотнула горький ком в горле. «Нет, солнышко, на этот раз насовсем. Прости». Лиля вскочила из-за стола и, кинулась ко мне, обвела ручонками шею, всхлипнула, уткнувшись лицом в ключицу. А я сидела, неживая жива, не мертва, гладила дочку по голове и кусала губы. Слезы жгли глаза, грозя пролиться. «Теперь ясно, почему его вещи пропали», — протянула Кира, задумчиво ковыряясь вилкой в тарелке. «И шампуни из ванной исчезли». «Мама, это серьезно? Он нашел другую?» «Странно, но она не выглядела особо удивленной. Скорее, какой-то понимающей, что ли будто «Кот-то знала наперед. От этой мысли мурашки пробежали по коже». «Да, у папы появилась другая женщина», или слышно отозвалась я, прижимая к себе Лилю. Невольно скосила взгляд на телефон Киры и обомлела. С экрана на меня смотрела до боли знакомое лицо. Вика собственной персоной, растрепанная в шелковом халатике, судя по интерьеру на заднем плане ее квартира. И там, кажется, виднеются мужские ноги на кровати. Мир поплыл перед глазами. Я притянула руку и прошипела, «Кира, что это такое?» Дочь вздрогнула и попыталась спрятать гаджет. «Ничего, тебе показалось!» — залепетала она, лихорадочно тыкая по кнопкам. Я дернулась вперед, задев рукавом стакан. Тот с грохотом полетел на пол, разбиваясь в дребезги. «Быстро дай сюда телефон!» Дочь испуганно шатнулась. Никогда раньше я не позволяла себе повышать голос, тем более так... Неадекватно реагировать, но сейчас будто затмение нашло. Трясущимися руками я выхватила мобильник, открыла злополучный снимок. Так и есть. Вика в кокетливой позе, а сзади на кровати кто-то лежит. Смуглые волосатые ноги. Под фото виднелся текст. «Новая жизнь. Все, что не делается, все к лучшему. Я влюбилась».